Под конец вечера Эндрю отвёз меня домой. Когда я представила, что сейчас снова зайду в свою одинокую квартиру, мне стало грустно, поэтому я решила продолжить наш вечер и предложила Эндрю посмотреть какой-нибудь фильм. "Ты что, живёшь совсем одна?" задал вопрос Эндрю, пока я открывала дверь. "Ага. Не скучно?" "Бывает иногда". Мы зашли в квартиру, но включив свет, я тут час вскрикнула. "И тебе привет!" поздоровался Джэк. Боже, как ты меня напугал, прокричала я. Что ты тут делаешь? Хотела извиниться. Что тут происходит? Голос Эндрю прервал нашу перепалку, и мы оба замолчали. Вот только Джэк стал испепелять его взглядом, и, кажется, Эндрю тоже не остался в долгу. А я так и замерла с открытым ртом, пытаясь подобрать нужные слова. Я не знаю, как именно эта ситуация выглядит со стороны каждой из сторон, но, видимо, явно не очень хорошо. В итоге я не нашла ничего лучше, кроме как представить их друг другу. Ам Эндрю, познакомься. Это мой друг Джек. Джек, это Эндрю. Рад знакомству, сухо произнёс Эндрю. Вы, не могу сказать того же. Джек, возмутилась я. Что? Что ты здесь делаешь? И как ты вообще сюда вошёл? Как обычно, тонко намекнула на окно. Что? Ох. Я явно начинаю сердиться. А разве нельзя было предупредить как все нормальные люди хотел сделать тебе сюрприз но видимо сюрприз сделала мне ты и почему он всё время так косится на эндрю ребят я вам не мешаю раздался голос эндрю нет я да джек ох снова я нет эндрю ты нам не мешаешь я бы так не сказал так Снова, Эндрю. Стелла, спасибо тебе за сегодняшний вечер, но мне кажется, что мне лучше поехать домой. Мудрое решение. Ты уходишь? Обещала я. Да, похоже, тебе с твоим другом нужно о многом поговорить. Я расстроилась, но взглянув на Эндрю, поняла, что он настроен решительно. Впрочем, я его не виню. Наверное, на его месте я бы тоже почувствовала себя неловко. Но откуда же я могла знать, что Джек вот так вот ворвётся? Я совсем не думала, что он вообще придёт. И надо было же мне вот так вот испортить наш с ним вечер. Мой голос явно выдал мою злость. Я тогда позвоню тебе позже. Да, конечно. Эндрю ушёл, я закрыла за ним дверь и только после этого со злостью посмотрела на Джека. Джек, ты только что испортил мне свидание. Я не виноват. Ага, как же. Послушай, я сюда не ругаться пришёл, а извиниться за тот вечер. Я опешила, но на самом деле даже не знала, что на это ответить. В итоге ляпнула, что первое пришло в голову. — Ты не должен извиняться. Я сама виновата. Надо было сначала узнать, есть ли у тебя девушка или нет. Но ведь поцеловал-то тебя я. Джек подошел ближе, и на секунду я даже забыла, как дышать. — Боже, Стелла, о чем ты только думаешь? Это не твой мужчина. — Джек, ты вроде бы пришел мириться? — Да, прости. — Но и не только мириться. — Не только? — Да. А что ещё? Давай так. Сначала ты завариваешь мне кофе, а потом я тебе всё рассказываю. Романская или с чесноком? улыбнулась я. Романская. Ну, хорошо. Вот есть в моём характере одна очень странная черта. Я могу злиться на человека и считать его своим врагом народа, но стоит этому человеку только меня заинтересовать, так всё. Я готова сделать всё, что он скажет, лишь бы выудить всю информацию и утешить своё любопытство. поэтому сейчас я как при пожаре бегала на кухне заваривая для него кофе и вот понимая ведь что он так нагло мной манипулирует и умело этим пользуется но нет же любопытство всё равно сильнее что же этот авантюрист на сей раз задумал держи джек взял у меня из рук кофе и медленно отпив прикрыл глаза как будто наслаждаясь моментом это самый лучший кофе в моей жизни Невольно я улыбнулась. Но вот почему иногда он такой милый, а иногда аж прибить охота? — Так что ты мне хотел сказать? — не выдержала я. — Ты ведь собираешься улетать к своим родным? Скорее не спросил, а подтвердил. «Да — Да, — опишала я. — Откуда ты знаешь? Скажем так, у меня есть свои связи. — Ну и что из этого? — От того, что я лечу вместе с тобой. От этого заявления я даже подскочила с дивана. — Что? Но зачем? Так получилось, что у меня там появились кое-какие дела по бизнесу, а после я узнал, что и ты улетаешь. Вот и решил заглянуть и сообщить тебе эту новость. Вдвоём ведь летать веселее. А твоя девушка разве не будет против? Совсем нет. Почему ты так в этом уверен? засомневалась я. И вообще, почему ты говоришь, что мы с тобой вроде как лучшие друзья, но сам так и не познакомил меня со своей девушкой? Это несправедливо. Джек перевёл на меня нетерпеливый взгляд, и сейчас в его глазах я разглядела непривычный холод. А это совершенно не обсуждается. И я не хочу об этом говорить ни сейчас, ни после. Вы что, расстались, Стелла? Ну что? Джек шумно вздохнул, а потом опустил голову на свои ладони, слегка взъерошив волосы, после чего взглянул на меня уставшим взглядом. Собирай чемоданы. Всё остальное обсудим позже. Сейчас я действительно устал.